Глава вторая. Миссия Рождество. «Рождество уже близко, а в доме вокруг. Только хаос царит», — мой заметил супруг. «Ничего не купили, пусть носок поневоле. Ведь торговые центры — что, бранное поле? Дети спали так сладко в кроватках своих. В их головках нет мыслей о страхах моих. Их отец кофе пьет». Рюмку я перед сном, нам сейчас отдохнуть бы под зимним крылом. Я достала кастрюли со звоном и боем. Муж на стул рядом сел и спросил, что такое. Я, вздохнув, замерла. Пусть пирог подождет. Много дел отложила, а время идет. И сказал мой мудрец, ведь важнее мечты верить в снег, в волшебство. Где бы ни было ты, то, как елку заботливо ты нарядила, Смех и музыка, что мы с тобой разделили. Ну-ка список составим, что важнее всего, А потом будем сэндвичи есть в Рождество. Важно что? Те подарки, что любя выбирали, Чтоб волшебные сани по крыше стучали. Ничего не готово? Никто не заметит, когда праздник придет. Будем рады, как дети. Зашумели вокруг моих страхов крыла. Свистнув, крикнув, я их имена назвала. Эй, вы! Деньги, еда, и в семье неполадки. Беспокойство, мигрень, все ли будет в порядке? Всех свистать на крыльцо, всех на стены свистать. Прочь тревоги и страх всех их смять и прогнать. Страх, что ужин в сочельник не будет хорош, или то, что печенье в духовке сожжешь. В тесный дом соберется людей слишком много, И, надеюсь, мою, не заметит тревогу. Засмеялся мой муж и сказал, дорогая, давай будем готовиться, но, наслаждаясь, выпьем быстро с тобой по бокальчику шире, вместе все приготовим, то-то будет веселье. Тут сказал он мне Шш! Улыбнулся и встал, вдруг ко мне подлетел, крепко-крепко обнял, носом в кудре зарылся. Только слышно едва. Доброй ночи. Спокойного всем Рождества. По мотивам стихотворения Климента Кларка Мура «Визит святого Николая». Рождественское созвездие. Раньше я начинала готовиться к Рождеству где-то в середине ноября. Устраивалась за столиком какого-нибудь уютного кафе с чайничком чая и имбирным кексом. и под мягкую джазовую музыку составляла список необходимого. Теперь появилось одно существенное отличие. Прежде чем начать составлять список всего, что мне нужно купить, сделать или приготовить, я всегда рисую «Рождественское созвездие». Это мощный инструмент, который я придумала сама. чтобы лучше разобраться в том, что по-настоящему важно в Рождество для меня и для тех, кто будет со мной в эти дни. Понимание это чрезвычайно важно для своевременной оценки потенциальных проблемных мест, упорядочивания идей и поиска новых способов порадовать тех, кто вам дорог. Таким образом, вы сможете организовать Рождество без лишнего стресса и получить удовольствие от процесса. Рождественское созвездие помогло мне изменить не только собственный подход к планированию, но и само восприятие праздничного сезона. Надеюсь, и вы попробуете этот прием. Первое. Нарисуйте график на разворот тетради, шкала по вертикали от 0 до 10, по горизонтали, история 1 о вере, история 2 о волшебстве. История 3 о связи. История 4 об изобилии. История 5 о наследии. Второе. Теперь перечитайте свои ответы на вопросы из первой главы и запишите количество очков по десятибалльной шкале по каждому пункту. Ничего страшного, если у вас будет много очков по нескольким пунктам, даже если это кажется несколько противоречиво. Климент Кларк Мур, автор знаменитого стихотворения «Визит святого Николая о ночи накануне Рождества», был очень религиозным человеком. Преподавал в Генеральной теологической семинарии города Нью-Йорка, и наверняка он набрал бы 9 или десять очков по вопросам первой и второй истории. Тем не менее, если вы набрали много очков по всем историям, постарайтесь определиться с приоритетами и скорректировать собственный результат. Представьте себе диджейский пульт. Если все ручки выкрутить на максимум, звук получится резкий и тяжелый. Очень немногие одинаково любят все аспекты Рождества. И даже если так случается, попытки уделять всем им равное внимание могут привести к немалому напряжению. Если вы будете более точны в своих оценках и приоритетах, то в полной мере ощутите эффективность рождественского созвездия в планировании и почувствуете, насколько сами стали спокойнее. Вот вам пример. Глория выросла в очень набожной семье. И хотя сама она больше не ходит в церковь регулярно, Рождество для нее по-прежнему религиозный праздник. Она любит рождественские гимны и неизменно посещает всеночную. Ее расстраивает то, что в наши дни лишь немногие люди относятся к Рождеству подобным образом. По ее мнению, этот праздник отчасти утратил свой первоначальный смысл. Акцент на фигуру Деда Мороза ее не смущает, Но своих детей у нее нет, и потому она особенно об этом не задумывается. Гораздо важнее для нее, когда ее пожилые родители, братья, сестры и их семьи собираются у нее дома за праздничным столом. Ей нравится, когда ее город сияет рождественскими огнями, но напрягают толпы людей и постоянная необходимость покупать ненужные подарки дальним родственникам и знакомым. И еще ей нравится украшать дома мелой, плющом и свечами, как делали до нее ее бабушка и прабабушка. Глория могла бы расставить приоритеты следующим образом. Важность веры — сильная, 8. Важность волшебства — слабая, 2. Важность связи — очень сильная, 9. Важность изобилия — достаточно слабая, 3. Важность наследия достаточно сильная — семь. Третье. Теперь отметьте значимость каждого из аспектов на своем графике при помощи звезд. Восприятие Рождества Глории совершенно очевидно. И даже бегло взглянув на свой график, она могла бы понять, какие аспекты в рождественский период. И особенно важно чтить и поддерживать веру, связь и наследие. Как следствие, она смогла бы решить, какие приглашения принимать, а также кому и чему уделять больше внимания во время праздников. Понять, что истории о волшебстве и изобилии, то есть сами концепции Санта-Клауса как волшебного персонажа и коммерческая сторона Рождества, для нее относительно не важны. Переключить все свое внимание на три аспекта, которые приносят ей наибольшую радость, особенно в минуты максимального напряжения. Например, она может захотеть включить рождественский гимн, угостить гостей глазированным печеньем или поделиться с подругой воспоминаниями детства. Понять, как можно ограничить время общения с людьми, чье восприятие Рождества отличается от ее собственного, в особенности, если этот год был для нее непростым. Позволить себе уделять меньше внимания тем аспектам, которые для нее менее важны. Например, меньше времени проводить в торговом центре. Спокойное размышление номер шесть. Ваше рождественское созвездие. Взгляните на свое рождественское созвездие и попытайтесь понять, о чем оно вам говорит. Затем кратко запишите в дневник свои ответы на следующие вопросы. Какие из этих пяти историй заставляют вас обратить свой взгляд наружу, на других людей, а какие внутрь — на себя? Какая из них кажется вам в данный момент наиболее актуальной? Что именно вам нужно? И чему вы хотите уделить особенное внимание во время празднования, не обязательно в самый день Рождества, а вообще в любой момент во время праздничного сезона? Чего вы хотели бы избежать в этом году? Как это сделать? Построение рождественского созвездия для любимого человека. Еще интереснее. изучать рождественские созвездия людей, с которыми мы, вероятнее всего, проведем весь праздничный сезон. Обратимся к нашему предыдущему примеру. Муж Глории Ноэль не считает Рождество религиозным праздником. Но ему нравится, когда в доме звучат рождественские гимны. Для него Рождество — волшебная пора. И волшебство это оживает благодаря веселому старому эльфу, который живет в далекой снежной стране. Ноэль любит ставить рождественскую елку, дарить особенные подарки в шапочке Санты. При этом он терпеть не может шумихи СМИ, Считает, что люди тратят слишком много денег на мусор, и подобное расточительство его расстраивает. Ему нравится соблюдать давние традиции, в том числе празднование дня зимнего солнцестояния, и готовить по старинным семейным рецептам. Приоритеты Ноэля могли бы быть расставлены следующим образом. Важность веры слабая, 2. Важность магии очень сильная. 9. Важность связи достаточно сильная. 7. Важность изобилия достаточно слабая. 3. Важность наследия очень сильная. 9. Созвездие поможет Ноэлю понять, чего он ждет от рождественского периода. Главным образом — волшебства и соблюдение традиций. На третьем месте — отношения с другими людьми. Понять, что истории о вере и изобилии, религиозный и коммерческие аспекты Рождества, для него одинаково не важны. Настроиться на те аспекты Рождества, которые доставляют ему особенную радость. Например, он мог бы вызваться добровольцем на роль Санты для пациентов местной детской больницы, принести из лесу мелый плющ, развести костер у входной двери, или встретиться со старым другом, выпить чего-нибудь у камина в пабе, украшенном к Рождеству. Понять, как можно ограничить общение с людьми, чье восприятие Рождества отличается от его собственного, в особенности, если этот год был для него непростым. Вдохновиться на совершение того, о чем потом ему будет приятно вспоминать. Например, сделать модель санок из пробкового дерева, или попросить маму найти старый рецепт сливового пудинга. Теперь, если сопоставить созвездия Ноэли и Глории, мы увидим, в каких аспектах их восприятие Рождества совпадает, а в каких разница. И хотя различия могут стать причиной напряженности в семье, в то же время это отличная возможность проявить великодушие, сделать друг другу приятное. Очевидно, что у Наэли и Глории гармония по нескольким пунктам, но в то же время есть некоторые разногласия. Это знание может послужить поводом к ряду любопытных бесед, помочь им лучше понять взгляды друг друга и вместе выработать оптимальный план праздничного сезона на будущее. Например, Глория не будет так настойчиво звать Наэля на рождественскую службу, как она обычно это делает. В свою очередь и Наэль осознает, что раньше не понимал, насколько важна для Глории религиозная сторона Рождества, и постарается исправиться, тайком от нее забронировав билеты на праздничную службу в их городе. Наэль вспомнит, как в детстве любил Рождество, и спросит Глорию, как сделать так, чтобы передать их детям то волшебное ощущение, даже если детей пока нет. Вместе они могут продумать множество оригинальных способов, Анаэль, наконец, начнет писать детскую книгу, где сани-санты вырываются из облака волшебной пыли в небе над Шотландией. Поняв, насколько важны для них рождественские дружеские узы, они устроят для друзей рождественскую вечеринку с коктейлями впервые за много лет. Они могут сесть и открыто обсудить вопросы денег и подарков, когда поймут, что оба совершенно равнодушны к этим вещам. Так они могут принять решение ограничиться одним подарком на человека и пообещать друг другу выбрать его или сделать и с любовью. Таким образом, они сократят количество часов, которые могли бы провести в шумных людных торговых центрах, которые оба ненавидят. и смогут вместе отправиться на местную рождественскую ярмарку, которую оба обожают. Если это Рождество вы планируете провести с кем-то, подумайте, сколько очков он или она дали бы каждому аспекту, и нарисуйте его или ее рождественское созвездие. Этим кем-то может быть ваш партнер, ребенок, родственник или друг. Вы можете даже обсудить с ними пять историй и задать вопросы из спокойных опросов в первой главе. Если вы попробуете взглянуть на Рождество их глазами, то у вас может получиться замечательная беседа. Вне всякого сомнения она поможет понять и принять чужую точку зрения и найти что-то общее с учетом тех аспектов, которым вы оба придаете наибольшее значение. Спокойное размышление номер семь. Сопоставление рождественских созвездий. Положите рядом ваши созвездия, внимательно их изучите и ответьте на следующие вопросы. О чем говорит вам сочетание ваших графиков? Что удивило вас в графике? Что кажется вам наиболее логичным? Стоит ли, исходя из результатов графика, уделить какому-либо аспекту особое внимание? Если да, то какому? Стоит ли, исходя из результатов графика, избегать чего-то? Если да, то чего? Каким был этот год для каждого из вас? И чего каждый из вас ждет от этого Рождества? Что нужно сделать, чтобы дать это друг другу? Ежегодная проверка. Как звезды блуждают по ночному небу, так и наше рождественское созвездие меняется со временем. В нашей жизни может произойти некое драматическое событие, которое коренным образом изменит мироощущение. Или же восторженное отношение партнера к какому-либо аспекту Рождества может передаться и нам. У нас может появиться семья, или наоборот наши дети покинут гнездо, или же с возрастом мы станем более или менее циничными. Британский иллюстратор Энни МакГи рассказала о том, как с течением лет менялось ее отношение к Рождеству. В детстве оно было перегружено религиозным смыслом. Отец заставлял нас посещать все церковные службы. Когда, повзрослев, я начала заниматься вышивкой на заказ, Рождество стало для меня периодом суеты и суматохи. Теперь это пора. когда вся наша семья ненадолго отдаляется от повседневной рутины на работе и в школе, чтобы побыть немного, всем вместе. Рождественские созвездия полезно составлять каждый год, чтобы видеть изменения и лучше понимать собственные потребности и ожидания от этого сезона на конкретном этапе жизни. Кто знает, может быть, этот процесс станет вашим любимым ежегодным ритуалом. Изменение концепции празднования Рождества. Рождество витает в воздухе, когда праздником наполнены сердца. В.Т. Элис. Традиции, которые вы создаете у себя дома, вместе со своими родными, становятся частью вашего наследия. История вашего Рождества — это часть вас самих. И как автор этой истории, вы сами решаете, как она будет разворачиваться. Мое детство прошло в городе, и Рождество было простым и предсказуемым, в лучшем смысле этого слова. Я знала, что мы поедем за елкой в лес и сами будем делать украшения, а бабушка испечет рождественский пирог. В запретных шкафчиках и под скрипучими половицами будут прятаться подарки в шуршащей оберточной бумаге. В воздухе будет витать дух веселья и сигарного дыма. Друзья будут появляться, словно из ниоткуда, заглядывать к нам, чтобы обнять, выпить чего-нибудь и угоститься горячим сладким пирогом. В местном доме престарелых, в школе, церкви и в центре города будут петь рождественские гимны. Не обойдется и без рождественского календаря с шоколадками на каждый день. Детская площадка будет звенеть от взволнованных разговоров о том, Что кому принесет Дед Мороз? В доме уютное тепло, фотографии в рамках украшенными шурой, лестничный пролет гирляндами, елка большими шарами. В рождественское утро моего брата будет слегка подташнивать от волнения, совсем как мама в детстве. Первое мое по-настоящему снежное Рождество прошло в японском городе Ямагата, когда мне было 22 года. Мы катались ночью на лыжах по пустынным склонам, купались в теплых источниках, чтобы заглушить тоску по дому, и готовили ассорти и зимних закусок. Годам к двадцати пяти Рождество превратилось в офисные вечеринки с работой допоздна, когда под ноты песни «Крисери, Драйвин Home for Christmas" мы неслись домой к семье. Помню, как ждала своего парня, сидя в комнате, которую помнила с детства, и думала про себя. Не пора ли обзавестись собственным домом? К 30 годам канун Рождества означал для меня звонки моего нового возлюбленного и будущего мужа и дальние поездки на следующий день после праздника. Потом были свадьбы, дети и целый новый мир, полный суеты и радости. Рождество звучало, словно аккомпанемент к моей жизни, отмеряя десятилетия изменяясь, но в чем-то самом главном, оставаясь неизменным. Когда я попросила других вспомнить, каким было Рождество для них, их воспоминания были о том, что эта пора может стать не только чудесной фантазией, но и поразительным отражением нашей повседневной реальности. Вот лишь несколько самых ярких примеров. Однажды, накануне Рождества, я четко понимала, что банкротство неминуемо, И все же, как ни в чем не бывало, купила подарки. Однажды, вернувшись из командировки, я увидела, что мой новый парень поставил елку и, пока меня не было, украсил всю мою квартиру. Однажды моя свекровь так напилась, что ее стошнило рождественским ужином прямо на стол. Однажды на Рождество я сидела в ванной и считала часы до того момента, когда снова смогу вернуться к нормальной жизни. Однажды я сидела в ванной, и меня рвало. Я изо всех сил старалась скрыть свою беременность. Однажды в канун Рождества мы уехали на маленький остров, и там под звездами танцевали под музыку стилбэнда. Спокойное размышление номер восемь. Прошлое, настоящее и будущее Рождества. Покопайтесь в своих воспоминаниях и запишите примеры Рождества из своего прошлого. Каждый пример начинайте со слов «То Рождество, когда?» и записывайте, пока примеры не закончатся. Постарайтесь быть как можно точнее. Припомните счастливые, позитивные моменты, даже если плохие воспоминания лезут вперед. Если в одиночку вам нелегко справиться с этим заданием, попробуйте выполнить его вместе с другом или даже обратиться за помощью к специалисту. А теперь закончите фразу. «Мне бы хотелось, чтобы в этом году было то Рождество, когда...» Планирование с умом. Знаете, бывают такие моменты, когда выбраться из нелегкой ситуации вам помогает смех, какой-нибудь добрый поступок, или неожиданное событие. В такие моменты вы открываете дорогу радости. В Рождество все мы испытываем напряжение, но в то же время оно дарит нам множество радостных моментов. А чтобы их было больше, нужно всего-то снизить планку ожиданий, начать готовиться заблаговременно, рассредоточить собрания, делегировать обязанности — замедлить бег и превратить ежедневные хлопоты во вдумчивые упражнения или совместную деятельность. Согласно исследованию, проведенному Университетом Эдинбурга, предпраздничный стресс — это не просто небольшое напряжение. Рождественские гормоны, мощная смесь кортизола, серотонина и дофамина, циркулирующих в нашем организме, и вызывающих резкие перепады настроения, но чаще всего — хроническую усталость. Как написал в журнале Journal of Neuroendocrinology автор исследований Майк Людвиг, никакое другое событие в календаре не оказывает такого сильного влияния на наше поведение, как ежегодное мероприятие под названием «Новогодние праздники». Так как же подготовиться к этому празднику? Без лишней суеты! И за которую уже к его началу мы чувствуем себя совершенно измотанными и опустошёнными, с гигантским бокалом вина в руке и натянутой улыбкой на лице, с единственной мыслью в голове «Куда подевался декабрь?». В декабре прошлого года я обратила внимание на то, как часто люди спрашивают меня «Ну как, готова к Рождеству?» «Но что это означает на самом деле?» Ждут ли они, что я начну перечислять по пунктам, что уже сделала? Положила еду в холодильник, убралась в доме, сшила костюм, упаковала подарки, выбрала репертуар рождественских фильмов? Или же вкладывают в этот вопрос более глубокий смысл? Может быть, они хотят знать, разобралась ли я в том, что это время года означает для меня и моих близких? и приняла ли решение отметить его наиболее желанным для меня способом? Или готов ли я морально к испытаниям, что ждут меня впереди? Смогу ли принять их спокойно и с достоинством? Или изменила ли я свое отношение к Рождеству? Вижу ли в нем возможность для внутреннего обогащения и радости? Задумайтесь на минутку, в чем именно состоит для вас? готовность к Рождеству в этом году. Вдумчивое планирование может стать мощным противоядием к стрессу. А бесплатное и подробное руководство по планированию сезонных мероприятий вы найдете на моем сайте. Но прежде чем приступить, давайте разберемся в ваших намерениях на этот сезон, чтобы убедиться, что вы готовитесь к нужным вам вещам. Спокойное размышление номер девять. Целеполагание. Ответьте на следующие вопросы, чтобы определиться с собственными намерениями на это Рождество. С учетом прошедшего года, каким должно быть Рождество, чтобы принести вам наибольшее удовлетворение? Громким и пышным? Или тихим и расслабляющим? Волшебным и полным неожиданностей? Традиционным? Альтернативным? Уютным? Солнечным? Каким-то еще? Как вы хотите чувствовать себя, когда все закончится? Какими должны быть границы, чтобы иметь возможность их достичь? Каковы в целом ваши планы на это Рождество? Что если? Иногда мы спешим и строим планы на автопилоте. Надеюсь, что ваше рождественское созвездие и целеполагание помогут вам избежать такой ошибки в этом году. И все же, не лишним будет уделить немного времени и ответить на несколько серьезных вопросов, ведь это поможет сделать праздник по-настоящему особенным. Спокойное размышление номер десять. Что если? Устройтесь поудобнее в тихом месте и ответьте на следующие вопросы. Если бы можно было забыть обо всех обязательствах и ожиданиях и делать в эти праздники все, что захотите, Что бы вы сделали? Даже если в данный момент это кажется нереальным, как бы вы воплотили этот подход в организации своего праздника? Что, если бы вы вдруг узнали, что это Рождество станет последним в ваших текущих обстоятельствах или на определенном этапе жизни? Например, в следующем году у вас родится ребенок, или наоборот, взрослые дети покинут гнездо, или вы женитесь, разведетесь, переедете, эмигрируете, сделаете операцию, потеряете работу, найдете новую, начнете собственный бизнес, заведете собаку, или начнете заниматься чем-то, о чем еще даже не думали. Если что-то вот-вот должно измениться, что в этом Рождестве будет для вас главнее всего? И как это повлияет на ваш подход к планированию, организации и покупкам? Что, если бы вы узнали, что это Рождество вы в последний раз отметите с любимым человеком? Подумайте, как сделать его особенным. Что, если бы вы узнали, что это будет ваше последнее Рождество? На что вы с радостью согласились бы? А с чем спокойно расстались бы? Как бы вы показали своим близким, насколько вы их любите и цените? Что, если бы вы узнали, что доживете до ста лет? Сколько раз вы смогли бы отпраздновать Рождество? Как это знание поможет вам ослабить давление или пожертвовать в этом году чем-то особенным? Время, проведенное вместе. Мы с моим старшим братом в торопях надтягиваем теплые пальто, еще в рукавах привязанные на резинке варежки, запрыгиваем на заднее сиденье старого коричневого Вольво и стейт вместе с нашим лабрадором Мэг. Мама укладывает младшего братишку в корзинку, стоящую у нее на коленях, и мы трогаемся с места. Поначалу в машине шумно, мы смеемся, рассказываем анекдоты и возбужденно тычем друг в друга локтями. «А можно нам самую высокую елку?» — просим мы хором, просовывая головы в проем между передними сидениями. «Посмотрим», — отвечают родители уклончиво, но с улыбкой. Постепенно глаза смолкают, и подгул мотора мы все предаемся своим мечтам о Рождестве. Я рисую на запотевшем окне очертания елочек и сквозь них смотрю, как проносится мимо город. Постепенно городские здания сменяются придорожными деревенскими домиками, и, наконец, мы въезжаем в лес. Подъезжая к Ашурсту, мы ищем глазами написанную от руки табличку с огромной стрелкой в сторону леса. За елками сюда. Вон она, вон она! Каких только елок здесь нет! Мне нравятся широкие и пушистые. На них больше места для игрушек. Папа предлагает взять елку на полметра выше потолка. Тогда, если мы обрежем верхушку, у нас будет замечательная пухленькая елочка. Выбрав дерево и уложив его в машину, мы едем домой. В прежние годы мы заезжали на обратном пути в лесной пак, чтобы съесть тарелку супа и жареной картошки у камина. Но в этот день мы спешим домой. Нам не терпится поставить и нарядить елку и начать праздновать. Именно такие моменты самые ценные в рождественский период. Это не просто индивидуальное ощущение уюта, а научно доказанный факт. Исследование, опубликованное британским научным журналом British Medical Journal, выявило особый мыслительный процесс, который задействуется образами, связанными с Рождеством. Авторы исследования группы ученых университета Копенгагена писали, В этом процессе задействован ряд участков мозга, более активных у людей, которые отмечают и любят Рождество, чем у тех, кто не имеет такой традиции и равнодушен к этому празднику. Это значит, что наслаждение Рождеством заложено в нас на генном уровне. Думаю, именно эта радость и предвкушение отражены в самом слове «рождественский». шипучим и искрящимся, как праздничный пунш. Любопытно, что сама я никогда не употребляла это слово, хотя всю жизнь тесно связана с Рождеством. Никогда оно не приходило мне в голову в те моменты, когда я с аппетитом поглощала рождественский ужин или когда на голове у меня был бумажный колпачок. Все гораздо глубже и тоньше. Предвкушение праздника витало в воздухе, оседало на подкорке. От него... Замирало сердце. Это трепетное чувство подкрадывается незаметно посреди предпраздничных приготовлений, часто в те особые минуты, когда вся семья собирается вместе. Организация простого ритуала, который знаменует границу между повседневной рутиной и праздничной порой, может принести огромное удовлетворение. В прошлом году, после суматошного периода детсадовских и школьных праздников, мы решили устроить дома что-нибудь попроще. В конце семестра мы спели рождественские гимны под елкой, а потом вместе с девочками отправились на прогулку на морское побережье, где пили горячий шоколад с зефирками и делились друг с другом веселыми историями. Ночью мы зажгли свечу и так отпраздновали свое семейное Рождество. Простота, щедрость, наслаждение и чувство нерушимой связи — вот на чем держится по-настоящему праздничное настроение. Такой вот получился простой, но очень особенный праздник, который при регулярном повторении может превратиться в настоящий семейный ритуал. Иногда самые дорогие нашему сердцу моменты случаются неожиданно, как в истории, которую рассказала мне Ханна Росс. Мы удочерили нашу девочку всего за несколько дней до Рождества. Ее прежний мир раскололся на куски, и всем нам было нелегко. 23 декабря мы пошли в корейский ресторан недалеко от дома. Пока мы ждали свой заказ, она вдруг разрыдалась, вспомнив свою приемную мать-кореянку. Я взяла ее на руки и стала ходить с ней по залу, укачивая, пока она рыдала у меня на плече. На ней был милый пурпурный костюмчик с барашками. В тот год шел снег. Мы пошли гулять, и она поцеловала меня. В этом году ненадолго прервите праздничные приготовления, вспомните прошлое, насладитесь настоящим и начните взращивать надежду на будущее. Разделить хлопоты. Моя мама — мастер по превращению серьезного занятия в игру. И Рождество — не исключение. Как учитель начальных классов и страстная любительница открыток, она ежегодно получает более двухсот штук. Мы помогаем ей нанизать их на красные ленточки, а потом соревнуемся, кто угадает их точное количество, и принимаемся пересчитывать. Мы надеваем шапочки Санты и красное пальто, и идём к соседям, чтобы подарить им открытки в обмен на пряничные звездочки. Мама привлекает нас и к работе на кухне. Мы мешаем и раскатываем тесто, поливаем глазурью печенье и украдкой облизываем ложку. Теперь я делаю то же самое со своими детьми, стараясь вовлекать их во все праздничные приготовления. Однажды мы отмечали Рождество, в арендованном доме и не могли ничего повесить на стену, поэтому вместо привычного праздничного календаря мы соорудили стопку крошечных конвертов, в которые положили сладости, тайные послания и другие интересные штучки. Девочки написали на них числа и положили в большую деревянную чашу, оплетенную светящейся гирляндой. Каждый вечер мы накрываем стол, Зажигаем свечи, и девочки по очереди задувают их после ужина. На смену осенним сказкам приходят истории о зимних праздниках, и мы придем пряжу, делая рождественский венок. Это время, проведенное вместе, и совместные предпраздничные хлопоты дарит нам множество бесценных моментов. Деньги и шопинг. Мы подъезжаем к Лондону, и уже издалека видим его огни и яркие указатели. Букингемский дворец, Трафальгарская площадь, Хамлейс, где сама королева покупает игрушки. Это место нескончаемых развлечений. И улица Риджент-стрит в моем детском восприятии кажется невероятно прекрасным местом. Яркие огни отражаются в лужах, и я высовываюсь из окна и пытаюсь поймать языком капли рождественского дождя. Есть нечто особенное в том, как оживают города в декабре. По словам автора кулинарных книг Тома Паркера Боулза, главным рождественским событием английской столицы в XVII-XVIII веках была морозная ярмарка, проходившая на замерзшей Темзе. Средневековые мосты, располагались близко друг от друга, и глыбы льда скапливались между сваями, отчего всю реку сковывало льдом. В своей книге «Форнтун и Мейсон, Рождество и другие праздники» он пишет, Первое упоминание о ярмарке приходятся на 1607-8 год. Тогда лед на реке был не только достаточно толстым для того, чтобы по нему могли ходить люди, пешком или на лыжах, Отца Саутуарк до Сити, но и настолько прочным, что на нем можно было развернуть футбольное поле, проводить лошадиные скачки и гонки на каретах, расставить лавки с фруктами, уличной едой и парочку пабов. Торговцы разводили огонь прямо в своих лавочках, стоявших на льду. И весь Лондон съезжался за их товарами. Праздничные вывески красуются щедрыми предложениями. Но если отбросить всю эту мишуру, яркие огни и громкую музыку, станет понятно, что главной всеобщей целью является вытянуть из вас деньги. По данным опроса, проведенного в 2017 году порталом Gumtree, 61% людей больше не получают удовольствия от процесса выбора подарков. поскольку ощущают давление, будучи вынужденными непременно найти идеальный подарок. Более того, целых девять из десяти британцев просыпаются утром после праздников с мыслью о долгах, и почти 60% семей идут на серьезные жертвы, чтобы купить подарки к Рождеству. В течение жизни каждый из нас тратит в рождественский период в среднем 54 тысячи фунтов стерлингов, почти четверть стоимости среднего британского дома. По ту сторону Атлантического океана ситуация еще более тревожная. В 1988 году В газете «Вашингтон-Пост» вышла статья под названием «Рождественское безумие» или «Как мы утратили контроль над процессом дарения подарков». Вот уже более 30 лет совокупный чек за рождественские покупки в США составляет более 1 триллиона долларов. В недавно вышедшем видео эксперт по сбережениям Мартин Льюис призвал зрителей прекратить покупать подарки для всех, кроме ближайших родственников. Многие люди чувствуют себя обязанными покупать другим подарки, которыми те точно не будут пользоваться, на деньги, которых у них нет. Тем самым они создают сами себе ненужный стресс, сетует он. Порой процесс дарения подарков граничит с эгоизмом. Люди неверно распределяют финансовые приоритеты, взваливая на свои плечи непосильную ношу, Пора остановить этот бесконечный конвейер. Я считаю, что иногда лучший подарок – это избавить других от обязанности дарить подарки вам. Меньше давления, меньше расходов, меньше долгов, больше радости. Избавив себя от лишних обязательств по поиску подарков для дальних родственников, детей, друзей и всех коллег, вы поправите собственную финансовую ситуацию и сделаете огромному количеству людей по-настоящему ценный подарок. Освободите их от необходимости искать ответный подарок для вас. И дело не только в подарках. Мы тратим безумное количество денег на украшения, Еду и путешествия, причем большую часть этих расходов даже не связываем с Рождеством. Занятный факт. Согласно опросу, опубликованному на сайте Мартина Льюиса, многие родители школьников, сознательно сократившие расходы, осознали, что Рождество приносит им не меньшую радость, чем раньше. Я вовсе не хочу сказать, что мы не должны покупать вообще ничего. Как и многие из вас, я люблю рождественские ярмарки и улочки, освещенные яркими огнями витрин. Но давайте не будем поддаваться на манипуляции. Нужно тщательно выбирать то, что мы хотим попробовать, купить, подарить или просто оставить на полке. Лично я внутренне сжимаюсь всякий раз, как вижу очередную статью, в которой с прискорбием сообщается, что рост продаж — У некоего гиганта розничной торговли несколько сократился. То есть рост по-прежнему наблюдается, но не такой серьезный, как в прошлом году. Кто решил, что плохо то, что мы все чаще покупаем подарки ручной работы, сделанные независимыми продавцами, или же делаем их сами, или просто тратим меньше денег, чем раньше? Кто сказал, что мы не должны уделять внимание своему психическому здоровью и совершать покупки в маленьких магазинчиках или в интернете вместо того, чтобы толкаться в шумных торговых центрах вместе с раздраженными покупателями? В этом году постарайтесь ограничить собственные расходы и покупки, и вы почувствуете, насколько вам станет лучше и легче. Как тратить меньше на Рождество? Если вы хотите сократить свои расходы в новогодний период, для начала необходимо распланировать бюджет. Есть что-то такое в слове «бюджет», от чего многие из нас внутренне содрогаются. Может быть, оно звучит излишне мелочно или ассоциируется с самоограничением? В этом году постарайтесь настроиться на новый лад. Пусть это будет инструмент добровольной самодисциплины, при помощи которого вы сможете активировать свой творческий потенциал и делать то, что вам нравится. Воспользуйтесь этими советами, чтобы организовать свои расходы в Рождество. Первое. Прежде чем приступать к планированию бюджета на это Рождество, оглянитесь на уходящий год и подсчитайте свои расходы. Возможно, будет болезненно, но это необходимо и в конечном счете может послужить сильной мотивацией. Достаньте старые выписки со счетов и кредитных карт и запишите или рассчитайте все свои траты. Подарки для близких родственников и друзей. Подарки для более широкого круга знакомых, дальние родственники, коллеги, учителя, тайны Санта санты и тому подобное. Рождественские открытки и посылки. Еда для всех ваших посиделок, не только ужинов Новый год и Рождество, в том числе и еда, приготовленная заранее. Декорации и украшения, в том числе, разумеется, елка и гирлянды, а также любая новая мебель, например, дополнительные стулья для обеденного стола. оберточная бумага, цветные и клейкие ленты, новая одежда и обувь, в том числе рождественские свитеры и наряды для корпоративов и новогодней ночи, косметика, парикмахерские услуги и прочие процедуры по уходу за собой, общественная деятельность, еда и напитки во время праздника, билеты на концерты, снятие наличных средств и тому подобное. Ненужные покупки из серии, потому что Новый год путешествия, в том числе проживание, билеты на проезд и самолет, топливо, парковочные расходы и тому подобное. Благотворительные пожертвования. Прочие расходы, связанные с праздниками. Теперь суммируйте все расходы. Вполне вероятно, результат вас шокирует, но это нормально. Второе. Если бы кто-то Дал вам сейчас эти деньги без обязательства возврата, как бы они изменили вашу жизнь или жизнь ваших близких, на какие поступки вы решились бы, какие мечты бы осуществили. Поддержали бы вы кого-нибудь? Третье. Вооружитесь этим новым знанием, и пусть сожаление и тревога сменится новой решимостью в этом году потратить эти деньги с умом. Представьте себе сумму, которую вам не жалко было бы потратить и которая не станет для вас источником стресса и опустошенности. Запишите ее. Если вы не в состоянии прикинуть сумму, рассчитайте от 0,5% до 1,2% своего годового дохода. Так у вас будет примерное представление о средних расходах на Рождество людей с вашим уровнем зарплаты. Разумеется, вы вовсе не обязаны тратить эту сумму, но планирование лишним не будет. Четвертое. Уменьшите результат своих подсчетов на 10%, чтобы быть готовым к возможному перерасходу бюджета, который случается довольно часто. Пятое. Теперь самое интересное. Представьте, как на имеющийся у вас бюджет можно организовать продуманное, осмысленное, и запоминающееся Рождество. Если вы начнете с расчета желаемой суммы, вместо того, чтобы сначала покупать, а потом подсчитывать, то к приходу января вы будете чувствовать себя лучше. Шестое. Запишите, сколько денег вы планируете сэкономить по сравнению с прошлым годом. Затем преобразуете эти финансы во что-то значимое для вас или кого-то другого. например, потратив меньше на ненужные безделушки, вы, наконец-то, сможете записаться на курс художественного письма, о котором так давно мечтали, или оплатить большую часть долга, или открыть сберегательный счет для младшего родственника. Запишите свою цель или нарисуйте картинку, которая будет означать ваши чувства, когда вы ее достигнете. Затем положите этот кусочек бумаги в кошелек. Когда у вас вновь возникнет соблазн купить что-нибудь ненужное, этот клочок бумаги напомнит вам, почему в этом году вы решили тратить деньги более ответственно. Седьмое. Если у вас возникают сложные чувства по отношению к деньгам, признайте их, но потом вновь обратитесь к своему созвездию и бюджету, который напомнит вам, почему вы решили все изменить. Восьмое. Всякий раз, отправляясь за покупками, составляйте список и отмечайте пункты галочками. Сравнивайте цены и старайтесь не отвлекаться. Когда появится соблазн что-то купить, задержитесь на минутку и спросите себя, совпадает ли это желание с вашими намерениями на это Рождество. Делая покупки онлайн, оставьте их на некоторое время в корзине. Убедитесь, что все они сделаны с умом. и ваши расходы совпадают с вашим созвездием. Девятое. Записывайте все свои расходы и поощряйте себя за то, что придерживаетесь бюджета. Десять способов снизить расходы на Рождество. Первое. Составьте бюджет. Второе. Прекратите дарить ненужные подарки. Покупайте их для ограниченного числа людей, не для всех. Вы удивитесь, сколько людей скажут вам спасибо за то, что им не придется искать ответный подарок. Третье. Подумайте, что вы могли бы дать время, собственные умения, творческий потенциал, внимание вместо коммерческих поделок. Четвертое. Запишите идеи подарков для людей, которые все еще в вашем списке. Когда вы покупаете что-то для них или делаете подарки сами, отмечайте их галочкой, чтобы не повторяться. Когда ищете что-то особенное, заглядывайте в ближайшие магазинчики и следите за сезонными скидками, но не попадайтесь на крючок и не покупайте что-то ненужное просто потому, что дешево. Пятое. Пусть ваши собрания для друзей станут проще. Пусть это будет пикник на природе, а не роскошные ужины. Или же пусть гости тоже участвуют в расходах. Шестое. По возможности не покупайте в кредит, если только не можете выплатить его моментально. Вместо этого используйте рождественский фонд, который накопится у вас за год. Так вы будете тратить только реальные средства и избавите себя от похмельного синдрома. Седьмое. Избегайте дорогостоящих ежегодных ритуалов, например, поездок всей семьей на рождественское представление, если только эти мероприятия не являются источником искренней радости. Восьмое. Когда придет время упаковывать подарки, разложите их на столе или на полу и изучите внимательно, что вы купили каждому человеку. И оцените по очереди все подарки. Если какой-то из них покажется вам неподходящим или ненужным, верните его в магазин с возвратом средств. 9. Старайтесь как можно больше времени проводить офлайн. В 2016 году... В Рождество было зафиксировано на 34% больше онлайн-покупок, чем в Черную Пятницу, а в праздничный период розничные магазины не дремлют и заваливают вас агрессивной рекламой. Десятое. Если у вас есть партнер или ребенок, обсудите свои планы с ним. Устройте Новый год и Рождество по-своему. Для того, чтобы изменить что-то, повторяющееся из года в год, десятилетие за десятилетием нужна недюжинная храбрость и уверенность в себе. Но я призываю вас сделать этот шаг во имя будущего вашего Нового года и Рождества. Надеюсь, к этому моменту вы уже чувствуете себя спокойнее при мысли о подготовке к праздникам. Вас меньше тревожит перспектива планирования, траты денег и дарения подарков. Но этого еще недостаточно для того, чтобы ваше Рождество прошло в атмосфере настоящего спокойствия и принесло вам только радость. Бессильные основы в виде установки на заботу, отдых и внимание к себе, даже самые тщательно продуманные планы, могут потерпеть крушение. Вот почему в следующей главе мы немного отвлечемся от планирования и вольемся в естественное течение жизни в это время года. Во всей глубине исследуем аспекты комфорта и радости среди зимы. Любые деньги, потраченные на Рождество, — это те деньги, которые уже не помогут вам осуществить свою мечту. Поэтому тратьте с умом. Прежде всего мы должны позаботиться. о себе самих.